Бродил Долгополов по кабакам, трактирам, Иногда бывал в пол пьяна, а больше притворялся пьяным, Вынюхивал, чем дышит народ московский, Нельзя л ь мол, из подслушанных речей, Какую н и есть корысть себе извлечь? А народ по кабакам собирался разный. Тут тебе и младший п о в а р к н я г и н и Уваровой С приезжим из деревни земляком Пришли продернуть по стакашку с е в а д р а л а т о т тебе с фиолетовым, с запойным носом, долгогривый монах-бродяга. На груди жестяная кружка с образком. Десятый год собирает на сгоревший прошлым летом храм п р и п о л о в е н и я В несуществующем селе крутые затки. Человек бывалый, беспаспортный, битый, не единожды в тюрьме сиживал. т о т и воинственный будочник угощает его пойманный на барахолке жулик. «Не веди, дяденька, в приказ, пойдем выпьем». У жулика желтая опухшая рожа, щека подвязана просаленной тряпицей, из-под тряпицы кончик носа и рыжий уз торчат. А больше всего пригородных крестьян в добрых овчинных тулупах, извозчиков и господских ч е л я д и н ц е в в цветных камзолах и сермяжных свитках, в стареньких ливреях. Большой трактир, распивочно, на вынос, занял нижний этаж каменного дома у Петровских ворот. Вечер. Чадят под потолком заправленные деревянным маслом два фонаря. На кабацкой стойке сальные свечи. Плешивый ч е х о т о ч н ы й целовальник, послюнив пальцы, то и дело срывается свечи нагар. Меж грязными столами с пьющей братьей шныряют половые. Парни в красных рубахах с засученными рукавами, в руках деревянные, а то и железные подносы, на подносах штоф с водкой, стакашки, кучками разложены огурчики, рыжики, рубленное сердие, печенка. Шум, крики. «Эй, половой, поджарь мне на три копейки рыбки боговой, салакушки. Сбитню, сбитню, нацеди погорячей. А ну, завари на пробу китайской травки». По-господски желаю». Долгополов съел целую селедку, рыгнул, брусничного квасу запросил. За одним столиком сидел с ним молодой приказчик богатого купца Серебрякова. «А где ж твой хозяин торговлю имеет и промышляет чем?» Пришипетывая, заговорил с незнакомцем Остафий Трифонович. «А как же!» – встряхнул кудрями шустрый молодец. Наша лавка на три раствора упомещается в красных рядах, аккуратно супротив храма Василия Блаженного. Ситцы, с у к н о шелк, веревки, хомуты. Так-так-так, веревки? А как же? Мы веревки на Волгу продаем, опять же на Макаревскую ярмарку. Нам веревки ржевские фабриканты поставляют. А как же? Так-так-так. Эй, половой! — весело крикнул Долгополов. И стал бороденку свою на п а л ь ч и к е крутить. «А ну-ка, друг, справорь полштофика венца, да и ишенку на двоих, глазунью!» И, обратясь к молодцу, «А знаешь, кто перед тобой сидит?» «Я пред тобой сижу. Ржевский купец, о бросим твердозадов, фабрикант!» Приказчик открыл рот и вытаращил глаза. Долгополову показалось, что малый сомневается в истинности слов его. И чтобы убедить приказчика, заметил. «Ты невзирай, голубь, что одежонка скудная на мне. Здесь кабак. Опасаюсь в сряде-то. Обснимают. А в церковь, скажем, я в бобрах хожу. Человек я самосильный». Веснущатое лицо молодца сразу поглупело. Он встал, осклабился, сладким голосом сказал. «Ах, какая честь! Я даже сесть и т е п е р ь ч не смею! Садись, садись! Молвик ты мне, парень хороший, сам-то дома?» «Нетус!» — робко присаживаясь, ответил молодец. «К троице Сергию говеть уехали, силу н а з а р о ч а Грехи повез! И с хозяйкой со своей, и с доченькой, с невестой!» «Честное слово-с!» «Жаль! Ах, жаль, д да о чего!» — пригнул Долгопола в голову, по несчастному уставился глазами в пол. «А я, усилд, н а з а р ч а хотел товаров красных отобрать. Ведь он же у меня веревки-то покупает. с е р и ч моей выделки! Я в обмен хотел!» л о х не извольте печаловаться, господин фабрикант! Замес сил н а з а р ч а его сынок-с, наследник-с, «А как же! Пожалуйте к нам в лавку, за всяко просто! Я с превеликим усердием подщусь вам добрый товарищ подобрать!» «Так-так-так!» — так. радость подкатила к сердцу д о л г о п о л о г о Пронырливые глазки то пропадут в узких щелочках, то выскочат. «Эх, друг! Ведь сам знаешь, я из Оржева города-то и не выезжаю н и коли!» Не только мы сына, а и самого Силт н а з а р ч а в о ч е не ь н видал. Вот в чем суть. И Долгополов, слезливо замигав, посморкался в клетчатый платок. А ты слушай, приятель, удружи мне, потолкуй с молодым хозяином-то. Так, мол, и так. Фабрикант Твердозадов, мол, приехал в Москву. На пятнадцать тысяч товаров накупил. Пеньки, красок, парчи попам на ризы. Деньгами, мол... п о и с т р я с я а нуждается, мол, еще в красных товарах Понял, друг А мы бы с молодым хозяином твоим дело сделали Я договор подписал бы на постав веревок И вексель выдал бы Молодец с готовностью воскликнул Милости просим, вашество Уж я все подлажу, будьте без с у м н е н ь я с ь Ну, спасет тебя Бог, дружище И я тебя не оставлю, уж поверь Ты вот что, ты приезжай в Оржев, я тебя, кудрявая голова, на богатой купеческой дочери женю. В люди выйдешь, ей-богу, правда. Молодец от прилива чувств в схрапнул, затряс головой и, ну, целовать руки д о л г о п о л о г о обливая их пьяными слезами. Ну, такого обходительного человека впервой вижу, верь в совести-с, ну, полно, полно. «Эй, половой, а ну-кась, романеи по стакашку на двоих!»